Глава 79. Улыбающееся лицо Мирьямы больше напоминало человеческое, чем фейское. Потом я вспомнила, она же фейка только наполовину. Фейское наследие дало ей бессмертие и чуть заострённые уши, но широкая улыбка и сверкающие карие глаза искрились человечностью. Увидев меня, они с драконием стали, чтобы поздороваться. Мирьяма мне сразу понравилась. Её доспехи имели несколько иной покрой, чем у иллирианцев, но чувствовалось, и они сделаны для крылатых воинов и неплохо согревают в небе, где редко бывает жарко. Руки Мирьямы были слегка забрызганы кровью, что не помешало ей протянуть их мне и сказать «Здравствуй, верховная правительница!» Её манера говорить была такой же, как у дракония, неспешной и звучной. Я взяла её руки, на удивление тёплые и сухие. Миряма крепко сжала мои пальцы. «Я много слышала о вашем удивительном народе», — сказала я. «Спасибо за помощь». Рис, возлежащий на подушках, лениво потягивался, словно отдыхая после сытного обеда. «Даже не верится, что совсем недавно я трясла твоё бездыханное тело», — сказала я, ощущая непонятное раздражение. «Я рад, дорогая Фейра, что ты вернулась в своё прежнее состояние», — усмехнулся он. «Видеть тебя такой гораздо приятнее, чем плачущий». Драконий хмыкнул. Вслед за Мирьямой он крепко пожал мне руки. «Риз не хочет тебя огорчать. Просто он настолько стар, что после такой встряски не может стоять на ногах». «Это правда?» — насторожилась я, поворачиваясь к Ризу. «Разумеется, нет». — отмахнулся он. «Зато теперь тебе понятно, почему я так долго не появлялся в гостях у этой парочки. Ни капли почтения ко мне». Мириама засмеялась и снова устроилась на подушках. «Рис тот рассказывал нам твою историю. Мы же о тебе ничего не знали. А вот ты о нас, я так думаю, знаешь уже немало». Драконий вернулся на стул. Я села на соседний, продолжая наблюдать за нашими гостями. Когда-нибудь я подробно расспрошу Риза о них. Правда, не завтра и не послезавтра. А сейчас мне нужно было задать им совсем другой вопрос. Я видела, как вы оба сражались с Юрианом. Драконий сразу напрягся. Мирьяма перестала улыбаться и даже прикрыла глаза. «Он... убит?» — спросила я. «Нет». Нехотя выдавил драконий. Мор вмешалась. Хмуро добавила Мирьяма. «Убедила нас... Эх, не сводить старые счёты». А они бы свели. По лицу дракония чувствовалось, что он и сейчас сомневается в помощи, оказанной нам Юрианом. В глазах Мирьямы промелькнул испуг. Мне показалось, будто сегодня они услышали от Юриана нечто такое, о чём не собирались рассказывать. «Где он?» — спросила я. «Скрылся». Пожал плечами драконий. Нам было не до него. Он с людьми Грассена, — подсказал мне рис, — помогает ухаживать за раненными. «Ты никак подружилась с Юрианом?» — осторожно спросила миряма «Нет», — успокоила её я. «Вряд ли такая дружба возможна, но он ни разу меня не обманул. Все его сведения оказывались правдивыми. Юриан мне помогал иногда очень существенно». Оба лишь молча кивнули и красноречиво переглянулись. Мне показалось, что я сегодня видел Нифеллу, поспешил сменить тему рис. Интересно, смогу я хотя бы поздороваться с нею, или она теперь стала настолько важной персоной, что не захочет тратить свое драгоценное время встречу со мной. Его глаза смеялись. Я наслаждалась их смехом. «Так она здесь?» — спросила я. «Ты знаешь Нифеллу?» — удивился драконий. — Я знаю о ней, — ответила я, обернувшись ко входу в шатёр, словно Нефела вот-вот могла войти сюда. — Я... Э, в общем, это долгая история. — У нас достаточно времени, чтобы её выслушать, — сказала Миряма и тут же добавила. — Точнее, какое это время у нас есть. Им, как и всем нам, нужно было ещё очень многое понять, и очень многим разобраться, включая...» «Позже», — ответила я Мирями и Драконию. «Я сейчас думала о том, что мир вполне может существовать без стен и соглашений, разграничивающих земли и народы. Но прежде чем спрашивать гостей, я спросила Риза по связующей нити и получила его одобрение. Тут э, вот какое дело». «Ваш остров по-прежнему остается скрытым от окружающего мира». Миряма и драконий виноваты переглянулись. «Мы приносим наши самые искренние извинения», — сказала Миряма. «Наш магический покров оказался слишком успешным, если не подпустил к нам даже друзей. Нужно было отправиться сюда раньше, а мы тронулись с места, лишь когда поняли, какая беда вам грозит. Я не об этом». Я ни в коем случае вас не виню, матерь милосердная, дому перед вами в долгу, прошептала я. Они принялись возражать насчёт долга, однако я продолжила свою мысль. Я о другом. Нет. Если бы понадобилось надёжно спрятать некий предмет, обладающий чудовищной силой, подойдёт ли критеев в качестве места хранения? Мириам и драконий снова переглянулись. «Я поняла, связующая нить между ними есть». «Да», — ответил драконий. «Ты говоришь про котёл», — догадалась Мирьяма. Я кивнула. Котёл перетащили в наш лагерь, собрав для его охраны иллирианцев, ещё способных держаться на ногах. Пока никто из верховных правителей не спрашивал о его местонахождении. Но это пока. Уже завтра или послезавтра могут начаться споры и настоящая война по поводу того, «Кому быть хранителем котла?» «Он должен исчезнуть», — тихо сказала я. На совсем. И раньше, чем кто-то станет заявлять о своих правах на его хранение». Дракони с мирьямой молчали, обдумывали сказанное, но наверняка между ними происходил оживлённый разговор по связующей нити. «Когда мы отплывём, один из наших кораблей окажется несколько тяжелее остальных». наконец сказал драконий. Я улыбнулась и поблагодарила их. «А когда именно вы собираетесь отплыть?» поинтересовался Рис. «Не терпится нас выгнать?» усмехнулся драконий. «Через несколько дней», пояснила Миряма, «как только наши раненые будут готовы к переезду». «Замечательно», сказала я. Оба изумлённо посмотрели на меня. «Я хотела сказать, что я рада вашему отъезду». Мирьяма мне ободряюще подмигнула. «Очень хорошо, что вы пробудете здесь еще несколько дней, поскольку я хочу устроить встречу всех союзников в этой войне». Через день я могла лишь удивляться, с какой быстротой мой замысел превратился в реальность. Стоило мне объяснить, чего я хочу и что необходимо сделать, Ирис с драконием это сделали. Для проведения столь внушительной встречи не годился ни один из лагерей. Все они, включая и наш, пребывали в хаосе. Оставалось единственное место, уцелевшая часть отцовского особняка. После захода солнца туда потянулись верховные правители, принцы, военачальники, фейцы, фейри, люди. Я не представляла, как мы все уместимся в громадной гостиной, но остальные залы, включая бальный, представляли собой груду развалин. Невзирая на тяжелейший день, спала я крепко, так же крепко я держала руку Риза до самого утра, пока сквозь щели в наш шатёр не начал пробиваться рассвет. Кассиан как-то говорил, что дни после крупного сражения гораздо тягостнее самой битвы. Куда ни глянь, следы крови и тела убитых. А в шатрах и под открытым небом раненные. Кто-то из них не пережил эту ночь. Подготовка заняла целый день, а вечером я уже стояла в относительно сохранившемся коридоре перед гостиной. Со мною были рис и остальные. У нас за спиной высилась гора хрустальных осколков, бывших когда-то люстрой. Мраморный пол коридора покрывала паутина крупных и мелких трещин. Первыми появились верховные правители, начиная с Бюрона. На лоса, настоявшего с нами, Берон даже не взглянул. Лассен отплатил ему тем же, равно как и Эрису, шедшему позади отца. Чувствовалось, Эрису во вчерашнем сражении крупно досталось. Две серьёзные раны на щеке и шее едва зарубцевались. Увидев их, Мор удовлетворённо хмыкнула. Впрочем, изданных ею звук можно было счесть и возгласом разочарования, что раны не оказались смертельными. Эрис держался так, будто этого не слышал. На его лице не появилось даже ехидной усмешки. Он прошел мимо нас, едва кивнув Ризу, молчаливое обещание. Уже скоро, возможно, вскоре Эрис потребует выполнения нашей части соглашения с ним. Ни мы, ни продолжавший подчеркнуто не замечать старшего брата, не кивнули ему в ответ. Но когда Эрис проходил мимо него, мне показалось... что он взглянул на Лосена с грустью и сожалением. Вслед за ними появился Тамлин. У него были перевязаны рука и шея. Как и навстречу в замке Тисана, он явился сюда один. Знал ли Тамлин, что разрушенный особняк, где мы собрались, был куплен нашим отцом на его деньги? Тогда он проявил неслыханную щедрость по отношению к моим близким. На меня Тамлин даже не взглянул. Его внимание сосредоточилось на Лосене, стоящем рядом со мной. Лосен шагнул вперёд. Голову он держал высоко поднятой, хотя металлический глаз беспокойно вращался. Мои сёстры находились в гостиной, рассаживая гостей на отведённые места. К распределению мест мы отнеслись очень внимательно, сделав всё, чтобы непримиримые враги случайно не оказались рядом. Тамлин остановился в нескольких шагах от нас. Мы молчали. Тамлин, сдавленно произнёс Ласен. Тамлин смотрел не на него, а на элирианские доспехи Ласена. Ласен вполне мог бы нарядиться и в чёрный камзол, какие носили при дворе ночи. Я с трудом удержалась, чтобы не объяснить Тамлину причину этого. Доспехи Ласена пришли в полную негодность, но его нынешний наряд не означал принадлежности к нашему двору. Тамлин лишь качнул головой. В зелёных глазах вспыхнула неприязнь. и он молча проследовал в гостиную. Зато на Лосена это подействовало. Его красно-коричневый глаз виновато моргал. Чувствовалось, он ошеломлён такой встречей. Риз успел рассказать Лосену о скрытой помощи Тамлина, о том, как тот склонил Берона примкнуть к объединённым армиям, и, конечно же, о спасении меня и Азриэля во время нашей дерзкой вылазки в лагерь короля. Однако Лассен не пошёл вслед за Тамлином, уже занявшим своё место. Лассен был не настолько глуп, чтобы просить у него прощения. Возможно, их нелёгкий разговор всё-таки состоится в другое время и в другом месте. Я не успевала следить за появлением новых гостей. Многих я не знала. Через какое-то время появились драконий с Мирьямой и их подданными. Справа от Мирьяма шла худенькая темноволосая женщина, чьи крылья были намного меньше, чем у других серфемов. Я оглянулась на Азриэля. Он стоял под другую руку Риза. Азриэль был весь перебинтован с лупками на перетруженных вчера крыльях. Поняв мой молчаливый вопрос, певец теней кивнул. «Да, это не Фелла». Я улыбнулась легендарной воительнице. Заметив мой пристальный взгляд, она ответила улыбкой. Пришли Калиес с Виваной и той женщиной. Я угадала верно, она действительно была сестрой Виваны. Следом появились Таркин и Вариан. Подошли Тисан и его военачальник, которого он крепко держал за руку. Последним из верховных правителей появился Хелион. Я старалась не смотреть в зал. Лосен держался поближе к Элайне. Она и Неста замерли возле стены. Берону хватило ума не подходить к Лосену, Только Эрис время от времени поглядывал на младшего брата. Хелион прихрамывал. Он явился в сопровождении своих военачальников. Нас с Ризом он приветствовал мрачноватой улыбкой. «Наслаждайтесь, пока мы все здесь», — сказал он Ризу и мне. Прежние разногласия живучи. «Умеешь ты подбодрить», — сухо ответила я. Хелион усмехнулся и вышел. Гостиная заполнялась. Оттуда доносились обрывки разговора, всплески смеха, приветствия. Рискивнул нашим «пора». Мы с ним остались ждать, поскольку ещё не все приглашённые добрались сюда. Ожидание затягивалось. Люди не умели совершать перебросы, не могли летать. Я уже собиралась войти в зал и начать без них, когда в развороченном дверном проёме появились две фигуры. Это были Юриан и Гроссен. За ними шли десятка-полтора человек. Я сглотнула. «С этими гостями мне будет... тяжелее всего». Гроссен постоянно оглядывался назад, словно хотел уйти. Левую щеку наискось перечеркивала едва затянувшаяся рана. Он хмурился. Юриан подталкивал его к дверям зала. У самого Юриана под левым глазом красовался синяк. Результат вчерашней встречи с Мирьямой и Драконием. Я была готова побиться об заклад, что синяк ему поставила Мирьяма. Гроссен сухо поклонился нам. Юриан приветствовал ухмылкой. «Ваши места в разных концах», — сказала я. «Подальше от Мирьямы с драконием и от Элайны». Оба горделиво прошествовали в зал, где было полным-полно ненавистных грасену фейцев. Рис поцеловал меня в щеку и тоже вошел. Я осталась ждать, помня слова Ласена. «Весса обязательно появится, как только стемнеет». Она не вошла, а буквально влетела в коридор и остановилась почти рядом со мной. Рыжевато-золотистые волосы свободно не спадали на плечи. Из-под тёмных бровей и длинных ресниц смотрели удивительно красивые синие глаза. Веснушки на её коже поблескивали маленькими звёздочками. Весса была всего на несколько лет старше меня, но по ощущениям казалась девочкой-подростком игривая, неистовая, своевольная, невзирая на её проклятие. так ты и есть Фейра, которую называют разрушительницей проклятия?» — спросила она мелодичным голосом. Её манера говорить несколько отличалась от нашей. «Да», — ответила я, чувствуя на себе ехидную улыбку Риза. Собравшиеся постепенно успокаивались, ожидая меня. Пухлые губы Вессы плотно сжались. «Прими мои соболезнования по поводу кончины твоего отца. Он был великим человеком». Несту, вышедшую из зала, эти слова заставили остановиться и оглядеть Вессу с ног до головы. Весса без смущения ответила ей тем же. «А ты, Неста», — сказала королева. Видимо, отец описал ей каждую из нас. «И ты прими мои соболезнования». Неста смотрела на нее с холодным безразличием. «Слышала, ты убила правителя сонного королевства», — продолжала Весса. Она внимательно рассматривала мою старшую сестру, пытаясь разглядеть в Несте воительницу. Но сегодня на Несте вместо доспехов было синее платье. Не услышав ответа, Весса обратилась ко мне. «Должна сказать, что ваш отец пусть и ненадолго, но стал отцом и для меня, и куда более заботливым, нежели родной». Я ему многим обязана, и буду чтить его память, пока жива». Место наградило королеву взглядом, от которого вполне могла бы пожухнуть трава на дворе. Однако Весса не унималась. «Скажи, Фейра Аркерон, ты можешь разрушить мое заклятие?» «Не потому ли ты так быстро согласилась появиться здесь?» «Отчасти, да?» — улыбнулась королева. «Лосен говорил, что ты обладаешь разнообразными дарованиями. И остальные верховные правители тоже». «Да. Например, Хелион — настоящий отец Лосена. Я не успела открыть рот, как Весса затараторила дальше. Времени у меня совсем мало. Я должна вернуться на озеро. К нему». К страшному магу, властителю смерти, который держал ее на повадке. «Кто он?» — спросила я. Весса лишь качнула головой и взмахнула рукой. Её глаза потемнели. «Так ты можешь разрушить заклинание?» — снова спросила она. «Я... не знаю, как разрушают подобные заклятия», — призналась я. Она сникла. «Но... мы можем попробовать», — добавила я. Королева задумалась. «Нашим раненым требуется помощь, поэтому я останусь здесь ещё на некоторое время». Это будет, как говорит Ласан, уловкой, позволяющей мне задержаться, не вызывая подозрений. Она снова качнула головой. Это мы обсудим потом, заявила Васса, вместе с угрозой, какую представляют остальные королевы. У меня зашлось и сердце. Губы Вассы изогнулись в зловещей улыбке. Королевы попытаются вмешаться, сделают это под видом переговоров о мире. Перед началом войны король отослал их на континент. Думаю, они сумели его в этом убедить. Зачем им было гробить свои армии здесь? «А если король поручил им начать войну на самом континенте?» — резко спросила Неста. «Мы это выясним», — с уверенностью ответила Весса. «А ты, Фейера, пока поищи способы мне помочь». Я дождалась, пока Весса уйдет, и сдвинула брови, удивляясь ее приказу. Она либо не знала... Либо не придавало значения тому, что мой титул вполне был сравним с королевским. «Удачи!» — усмехнулась Неста. Внутри меня начинало шевелиться беспокойство. Усилием воли я подавила его и спросила сестру. «А ты куда? Встреча начинается». «Разве моё участие необходимо?» «Ты почётная гостья. Как-никак это ты убила короля?» «Ну и что?» — хмуро спросила Неста. «И ты наша посланница в землях людей?» напомнила я. «Тебе просто необходимо остаться». Неста смотрела на полуразрушенную лестницу. Только сейчас я заметила, что в её кулаке зажата деревянная фигурка зверюшки. Я не знала, какой это зверь, но само дерево и манера резьбы были мне хорошо знакомы. Таких зверюшек вырезал наш отец в те годы, когда мы жили в деревенской хижине и бедствовали. Я помнила, как Неста презирала его за нежелание бороться с судьбой. Заметив на себе мой взгляд, сестра спросила. «Думаешь, эта встреча что-то даст?» Нас слышало множество фейских ушей, и это требовало от меня говорить правду. «Не знаю, но хочу попытаться». Я протянула Несте руку. «Идём со мной. Ты там нужна». Неста смотрела на протянутую руку. Я было подумала, что она откажется и уйдёт. Но Неста протянула мне свою. и мы вместе вошли в зал, битком набитый фейцами и людьми. Здесь собрались все части нашего мира, все дворы Притянии, Мирьяма и Драконий с их объединенным народом, люди из здешних земель и разных уголков континента. Все следили за нашим появлением. Мы прошли туда, где ждали рис и наши. Я старалась не морщиться при виде изуродованной мебели, Её собирали по всему дому и наспех лотали, чтобы рассадить гостей. Со стен лоскутами свисали обои, с перекошенных карнизов изодранные портьеры. Но лучше было собраться здесь, чем под открытым небом. Вид этого помещения отражал состояние нашего мира, развороченного войной. Стало тихо. Рис слегка подтолкнул меня. Я вышла вперёд, чувствуя на спине его ободряющую руку. Я запрокинула голову, оглядела присутствующих и улыбнулась всем, кто собрался здесь во имя мира. Мой голос звучал звонко, без малейшей дрожи. «Меня зовут Феера Аркерон. Я родилась человеком, но затем стала фейкой. Оба мира я считаю своим домом. Я позвала вас сюда, чтобы обсудить то, каким станет наш общий мир после этой короткой, но кровопролитных и страшных войны.